Ночь перед Рождеством Николай Васильевич Гоголь Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посвятить добрым людям и всему миру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 И тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось в мордочка, оканчивалась, как у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Елесковский голова, то он переломал бы их в первом казачке. Но зато сзади он был.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 приглашен Диаком на Кутью, где будут голова, приехавшие из архиерейской певческой родич Диака в синем сюртуке, бравший самого низкого баса, казак Свербы Гус и еще кое-кто, где кроме Кутии будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка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 Прежде бывало в Миргороде один судья-догородничий да хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные. Теперь же и заседатель, и под коморей отсмолили себе новые шубы из решетиловских смушек с уконную покрышкою. Канцелярист и волосной писарь третьего году взяли синие китайки по шести гривен аршин,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 Лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, Курить спокойно люльку И слушать сквозь упоительную дремонту Калятки и песни веселых порубков и девушек, Толпящихся кучами под окнами. Он бы без всякого сомнения решился на последнее, Если бы был один. Но ну, теперь обоим не так скучно и страшно идти темной ночью, Да и не хотелось-таки показаться перед другим ленивым и трусливым. Окончивши бобранки, обратился он снова к куму. «Так нет, кум, месяца?» «Нет». «Чудно право. подай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак. Где ты берешь его?» «Кой черт славный?» – отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. «Старая кольца не чихнет».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 как во всем почти свете, и по ту сторону диканьки, и по эту сторону диканьки, только и речи было, что про неё Парубки гуртом провозгласили, что лучшие девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица.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 нехороша намелькнувшее в зеркале свежее живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой прожигавшей душу вдруг доказала противно разве черные брови и очи мои продолжала красавица не выпуская зеркало так хороши что уже равных им нет и мне то на свете что тут хорошего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 Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатую? Вы все мастера подъезжать к нам миг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас. Что, сундук мой готов? Будет готов, мое серденько. После праздника будет готов. Если б ты знала, сколько возился около него. Две ночи не выходил из кузницы. Зато ни одной поповной не будет такого сундука железо на оковку положил такое, как вынекла на сотнику таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан? Хоть ися колотык выходи с своими беленькими ножками, не найдешь такого. По всему полю будут раскидны красные и синие цветы. Гореть будет как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить.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 «Позволь мне сесть возле тебя», — сказал кузнец. «Садись», — проговорила Оксана, сохраняя в устах и довольных очах то же самое чувство. «Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя», —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 И снова начала перед ним охорашиваться. Не любит она меня. Думал про себя, повеся голову кузнец. Ей все игрушки. А я стою перед нее, как дурак. И очей не свожу с нее. И все бы стоял перед ней. И век бы не сводил с нее очей. Чудная девка. Чего б я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце. Кого она любит.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 Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторные печки между горшками. Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть не назвал ли сына ее в хату гостей, но увидевши, что никого не было, выключая только мешки,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 Вылезший из печки и оправившись, салуха как добрая хозяйка, начала убирать и ставить всё к своему месту, но мешков не тронула. «Этого акула принёс, пусть же сам вынесет. Чёрт!» Между тем, когда ещё влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел чуба об руку с кумом, уже далеко от избы.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 в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с Кумом назад, застанет кузнеца и отпочет его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малывать обидные карикатуры. В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние,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 «Стой, кум! Мы, кажется, не туда идём!» — сказал немного отошедший Чуб. «Я не вижу ни одной хаты! Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдёшь ли дороги? А я тем временем поищу здесь! Дёрнет же нечистая сила потаскаться по такой вьюге! Не забудь закричать, когда найдёшь дорогу! Эх, какую кучу снега напустил в сатана!» Дороги, однако ж, не было видно.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 — говорил он про себя. — В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы была эта хата? Вот на... не распознал. Это хромовый Левченко, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. Тут-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой.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 Должно быть больно, поколотил вражий сын. Жаль, что холодно и не хочется скидать хожуха. Постой ты, бессовский кузнец, чтоб черт поколотил у тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Вишь, проклятый шибеник Однако ж, ведь теперь его нет дома. Солоха дома сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно? Видишь, как больно поколотил проклятый кузнец? Тот чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солухою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, незаглушаемый южном свистом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 Всё осветилось. Метели, как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами. Мороз как бы потеплел. Толбы парубок и девушек показались смешками. Песни зазвенели, и под редкую хатою не толпились коледующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать.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 — Некому достать такие славные черевики. — Не тужи, моя ненаглядная Оксана, — подхватил кузнец. — Я тебе достану такие черевики, какие редкая памочка носят. — Ты? — сказала скоро, и надменно поглядев на него Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. А разве принесешь те самые, которые носят царица?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 «Как схватилось! Слышишь, Солоха, как схватилось!» «Я как о руки, не расстегну кожуха!» «Как схватилось вьюга!» «Отвори!» – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. «Стучит кто-то», – сказал остановившийся чуп «Отвори!» – закричали сильнее прежнего. «Это кузнец!» – произнес, схватясь за капелюхи чуп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 Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтоб сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконом чудотворца и Божьей Матери грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне на церковь. Прощайте. Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. Он повредился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 «Нет, этот, — подумал Вакула про себя, — еще ленивее Чуба. Тот, по крайней мере, ест ложку, а этот и руки не хочет поднять». подсук верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, ответил ему при низкий поклон. «Я к твоей милости пришел, подсук сказал Вакула, кланяясь снова.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 Кузнец иногда умел вернуть модное слово. В том он понотарел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. «Пропадать приходится мне, грешному. Ничто не помогает на свете. Что будет, то будет. Приходится просить помощи у самого черта. Что ж, поцук», — произнес кузнец, видя неизменное молчание. «Как мне быть?» «Когда нужно черта, то и ступай к черту».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 Пацук съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себе только принимал он труд жевать и проглатывать. «Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнувший вареник и вытерши губы, кузнец... Начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводят человека нечистые силы, заметя при том, что один только подсук может помочь ему. Поклонюсь ему еще. Пусть растолкует хорошенько. Однако, что за черт? Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники. Вареники скоромные. Что я в самом деле за дурак? Стою тут и греха набираюсь. Назад. И набожный кузнец...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 Тут чёрт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить ваде всё хвостатое племя, как будет беситься хромой чёрт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, вакула!» — пропищал чёрт, всё так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают!» «Я готов», — сказал кузнец, —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 Пленникам сильно прискучилось сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядушную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средства вылезти. Но вылезти из мешка при всех, показать себя на смех, это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами чуба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 сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. Это хорошо, что наколидовались только. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет, я думала, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сей же час, мешок ваш. Лысый черт тебе покажет, а не мы, сказал приосонись кум. Тебе какое дело, сказал ткач. Мы наколидовали, а не ты. Нет, ты мне пок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 сказал ткач, очнувшись. э э что мы допустили?» от чего ты допустил?» сказал хладнокровно ком. «У вас кочерга, видно, железная», сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя женка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, то ничего, не больно». Между тем торжествующая супруга, поставив на пол кагонец, развязала мешок и заглянула в него.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 Увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкорыпкался из мешка. Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть диака из мешка. «Вот и другое еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Ни колбасы, ни пыльниц а людей кидают в мешки!» «Это диак!»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 девушки между тем дружно взявшись за руки полетели как вихрь с санками по скрипучему снегу множество шаля садились на санки, другие взбирались на самого голову голова решился сносить все наконец приехали отворили настя ж двери в синях и хая и с хохотом втащили мешок посмотрим что то лежит тут закричали все бросившись развязывать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 И пролетел, как муха, под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапку. Однако ж, мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку, почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее». Всё было светло в вышине. Воздух в лёгком серебряном тумане был прозрачен. Всё было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронёс мимо их, сидя в горшке, колдун. Как звёзды, собравшись в кучу, играли в жмурки. Как колубился в стороне облаком целый рой духов. Как плясавший при месяце чёрт снял шапку, увидавший кузнеца, скачущего верхом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 я думаю каждый кто не пройдет по улице в шубе то и заседатель а те что катаются в таких чудных бричках со стеклами те когда не городничают у верно комиссары а может и еще больше его слова прерваны были вопросом черта прямо ли ехать к царице нет страшно подумал кузнец тут где то не знаю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 запорожцы услышав кузнеца так свободно изъясняющегося вывели заключение очень для него выгодное о после потолкуем с тобой земляк побольше теперь же мы едем сейчас к царице к царице а будьте ласковы панове возьмите меня с собою тебя произнес запорожец с таким видом с каким говорит дядька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 Запорожцы вышли, вступили в великолепные сини и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу. «Что за лестница?» — шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топтать. Эки украшения!» «Вот, говорят, лгут сказки. Кой черт лгут?» «Боже ты мой, что за перила? Какая работа! Тут одного железа рубли на пятьдесят пошло!» Уже забравшись на лестницу, запорожцы прошли первый зал Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине.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 а голубая так и горит. Важная работа. Должно быть грунт веден был Блейвасом. Сколько, однако ж, неудивительные символюания, но эта медная ручка, продолжал он, подходя к двери, щупая замок, еще большего достойно удивления. Эх, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали.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 которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но Гетман не обратил даже и внимания, и льва кивнул головой и подошел к запорожцам. Запорожцы ответили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» – спросил он протяжно, произнося слова немного внос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 «Ты сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе. «Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтоб ходил к тебе». «Отвяжись от меня, сатана!» — говорила пятясь ткачиха. «Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть негодные! Тьфу!» Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе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 Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы кузнец был, который всегда бывало, как только пели отче наш или иже херувимы, сходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, какой поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титера. Уже отошла за утреннее, После заутрю отошла обедня. Куда же ты в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи Несся черт с кузнецом назад И мигом очутился в акулу около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» — закричал он, Хватя за хвост, хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все! Я еще не поблагодарил тебя!»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 Успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедуется в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул в хату, но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше,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 Тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше. Изумился он, когда в развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на всем селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом. «Помилуй, батька, не гневись». «Вот тебе и нагайка, бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам, во всём каюсь, бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб, соль ели и магары пили Чуп, небестойного удовольствия, видел, как кузнец, который никому на селе вуз не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его».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 Стало еще лучше. Проезжал через диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатой. «А чья это такая размалеванная хата?» спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с детятей на руках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 И дитя, удерживая слезы, косилось на картину и сжалось в груди своей матери.